Глава тринадцатая. Приступ паники растаял, словно песчаный вихрь, так и не вошедший в полную силу. Причиной стало появление в комнате незнакомца. Полупрозрачный мужчина прошел сквозь стену и остановился в двух шагах от меня. Сперва я приняла его за сильфа, элементаля воздуха, но потом поняла, что ошиблась. Я вообще не могла отнести прибывшего ни к одной из четырех стихий, хотя сам незнакомец ощущался как сгусток энергии. Мужчина задумчиво погладил длинную бороду, не сводя пристального взгляда с меня. Я приподняла правую бровь, мужик заморгал и попятился. «Эй, постойте, вы куда?» Только и успела выкрикнуть я, как старец снова прошел сквозь стену и исчез. Но добило меня вовсе не это. Не успела я прикинуть, кем мог быть загадочный посетитель, как рядом раздалось робкое. «Джинни, а с кем вы сейчас разговаривали?» «Азира не видела нашего гостя. А может, и не было никакого старца? Что, если я при падении не только спину повредила, но и голову ушибла?» «Все существа, завершив свой путь, возвращаются в сумерече, где перерождаются для новой жизни. Призраки не разгуливают по миру живых. Это попросту невозможно». Так что либо у меня и в самом деле случился глюк, либо надо искать иное объяснение увиденному. А что, если эта душа ректора Академии решила явиться мне перед тем, как уйти за грань? Вдруг и Ерефейн не смогла удержать Даркан от расправы? — Азира, а как выглядит ваш ректор? — наигранно бодрым тоном спросила я. — Высокий, темноволосый южанин. «Его к нам только три года назад назначили», – тихо добавила ведьма. «То, что мой призрак не подходит под описание, я уже поняла, но насторожило меня вовсе не это. А предыдущий ректор? Каким он был?» «Не он. Предыдущей главой нашей школы была госпожа Флавия». Девушка слегка запнулась, когда произносила имя прежней руководительницы школы. «Неужели она? Вот бездна!» Сердце сжалось, будто и нем покрылось. Я зажмурилась, но отпускать перехваченную эмоцию не спешила. Чем больше впитаю, тем легче будет Азире. Вообще-то за подобные финты духов земли наказывают. Мы не имеем права лишать теплокровных их переживаний. Можем разделить чужую боль, но не забирать ее. Эмоции – разновидность энергии, и очень просто на нее подсесть». Но мне это чужого не надо, со своими бы перепадами настроения разобраться. Однако Азира горевала уже три года. Три долгих года затаённая боль подтачивала её изнутри. «Вам холодно?» Девушка пощупала мой лоб и нахмурилась. «Лорд Шелгар говорил, что регенерация отнимает у элементалей много сил. Хотите, ещё одно дияло принесу?» «Нет, не стоит, само пройдёт. Огненные не мёрзнут». «Ага, рассказывайте», – фыркнула ведьма. «Я и летом под пуховым одеялом сплю. Мама шутит, что весь внутренний жар магии достался, а тело будет греть суженый. Щечки девочки слегка заолели, мне сразу стало тепло и легко. Вот и славно. Первый холод потери выплеснулся наружу. Теперь надо, чтобы и скорбь ушла, оставив лишь теплые, светлые воспоминания». «Госпожа Флавия была магом льда?» «Разумеется, это же школа водников», – Азера печально улыбнулась. Но она была другой, не как остальные преподаватели. На ее лекциях никто не ощущал себя гостем. До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Наверное, если бы нашли тело, было бы проще смириться. А так, понимаю, что глупо, а все равно надеюсь. Как она погибла? Точно неизвестно, ведьма замолчала, будто собираясь с мыслями, но я успела заметить мелькнувшие в глазах слёзы. Нет, так не пойдёт. Меня оставили, чтобы я вас развлекала и помогла исцелиться, а я совсем раскисла. То вы гляди, в слезах утоплю. Азира нервно хохотнула и попыталась улыбнуться. Ага, ещё начни рассказывать, что у тебя всё хорошо. Не стой, с элементалию столкнулась. «Так ты считаешь меня обузой, навязанной Шелгаром?» Тут я шумно вздохнула и шмыгнула носом. Не уверена, что вышла особо убедительно, но Азира всплеснула руками, на лице отразилась такая тревога, что мне стало стыдно. Слегка так. «Нет, Джинни, что вы! Не буду врать!» Лорд Шелгар приставил меня к вам, чтобы я вину таким образом загладила. «Заигралась сегодня, силу не рассчитала». Ещё и ребят на глупость подбила. Последнее было произнесено весьма довольным тоном. Но болтать с пациенткой никто с меня обещаний не брал. С вами легко. Надеюсь, вы задержитесь у нас подольше. Тут я мысленно застонала, да болталась. Уверена, что у Азиры в мыслях не было меня сглазить. Но ведьмы они такие, к ним сама судьба прислушивается». Задерживаться в академии мне хотелось еще меньше, чем отбывать наказание в лампе. У меня аллергия на саму атмосферу, царящую в учебных классах. «Не хотите оставаться, да?» — верно истолковала мою реакцию девушка. «Скажем так, я надеюсь, что мое пребывание на севере не продлится дольше необходимого. Но думаю, перед отбытием заскочить в горы должна же я полюбоваться на местное чудо». Может, на память ваших мастерских что-то присмотрю. Я рассчитывала, что Азира мне что-нибудь посоветует, но ведьмочка резко погрустнела, будто тень на лицо набежала. Так-так, вот оно что. Это произошло в горах? Азира кивнула и присела на краешек моего лежака. Сцепив руки в замок, адептка уставилась перед собой. Три года назад горняки начали жаловаться на странности в шахте. То рельсы ночью кто-то разберёт, то инструмент испортят, то масло из фонарей исчезнет. Поговаривали, что в глубине, там, где идёт добыча, раздавались странные звуки, будто стонет кто-то, да на помощь зовёт. Вот глава гильдии Рудокопов и попросил магов разобраться, что к чему. Мне не хотелось расстраивать ведьмочку, но я чувствовала, что разговор пойдёт ей на пользу. Азира не обсуждала ни с кем произошедшее. Пыталась заглушить боль в одиночку. А огненная, подавляющая эмоции, теряет силу. И неважно, кто ты – ведьма, маг или элементаль. «Так госпожа Флавия погибла в шахте?» – мягко напомнила я. Азира тяжело вздохнула и склонила голову. На мгновение показалось, что девушка не захочет продолжать рассказ. «Что ж, если так, настаивать не стану». Мое дело лишь подтолкнуть. Старшая группа тогда этап обогащения Элементия изучала, и госпожа Флавия задумала совместить экскурсию с осмотром Штоллен. Еле слышно произнесла ведьмочка. Я тут же прикрыла глаза и настроилась на прием эмоций. А то лежу тут бревном, регенерирую, того и гляди, мхом покроюсь от бездействия. Под землю спустилась группа, состоящая из семерых адептов-водников и двух наставников. Включая ректора. Да, она захотела лично разобраться в происходящем, вот только никому об этом не сказала. Это была обычная экскурсия. Ребята посмотрели, как проходит добыча, поднялись в мастерские, чтобы на месте поучаствовать в плавке металла и попробовать силы в обогащении. Когда пришла пора решать, что же такое создать на память о походе в горы, обнаружилось, что госпожи Флавии нет рядом. Кто-то из горняков вспомнил, что видел, как магиня возвращалась обратно в шахту. Организовали поиски. Через несколько часов в одном из дальних проходов обнаружили окровавленный обрывок темно-синей мантии и несколько бусин из аквамарина. Азира вскочила на ноги и отвернулась. Плечи ведьмочки поникли, мне не нужно было видеть ее лицо, чтобы понять, что она плачет. «Прости, милая, прости, но так будет лучше. Скорбь утихнет, смоется водой, и на месте тянущей пустоты появится теплый огонек воспоминаний». Я закрыла глаза, чувствуя, как по щекам текут слезы. Не в моих силах было помочь Азире забыть о потере, но я могла забрать часть ее боли, и пусть хоть кто-то скажет, что поступило неправильно. Даркан привел меня в Северный Арави для того, чтобы я помогла разобраться в местной аномалии, но меня куда больше волновали судьбы обитателей школы. Азира тихо вздохнула, вытащила из кармана платок, и я почувствовала, что больше не нужна ей. Осторожно разорвав контакт, едва сдержала судорожный всхлип. Эмоции переполняли, Я казалась себе глиняным кувшином с водой, выставленным на мороз. Ещё немного и лопну. Как же не вовремя Даркан надумал меня обездвижить. Спокойнее, Джинни. Сейчас главное на чём-то сконцентрироваться. Попробуй сосредоточиться на том, что тебе поведала Азира. Госпожа Флавия погибла три года назад. Нового ректора назначили очень быстро – настолько быстро, что адептам даже не дали возможности опомниться или начать задавать вопросы. Возможно, Шелгар был прав, когда предположил, что нынешнему руководителю школы покровительствовал кто-то из Ковина магов. Полтора года назад дриада-хранительница заповедного леса заметила первые изменения в течение рек магии и отправила донесение смотрящей севера. Та прибыла в Аравид, Изучила аномалию, взяла на контроль. А потом начали погибать элементали. Четыре убийства, произведённые на крошечной территории. Кто-то совершенно не беспокоился, что привлечёт к себе внимание. Или очень торопился. И всё-таки как повелитель инферно узнал об убийствах? Подозреваю, что источником информации были вовсе не наставники магической школы. Азира... «Подойди ко мне». Ведьмочка встрепенулась. «Вам плохо? Что-то болит?» «Нет, присядь, пожалуйста». После того, как адептка опустилась рядом со мной, я озвучила вопрос. «Азира, а как повелитель инферно узнал о происходящем в северном крае?» Лицо огненной ведьмы стало белым, как мел. Точно вот-вот в обморок грохнется. «Как вы догадались?» «Не бойся». «Это всего лишь мое личное предположение», – поспешила я успокоить девушку. Та тяжело вздохнула. Никто из наставников не понял, что это мы вызвали демонов. Старший курс – неводники, те, кто исключительно этап обогащения руды изучают и дальнейшие способы работы с ней. Тут я отметила явное противопоставление водной стихии остальным внутри Академии. Мне это казалось неправильным. И сколько магов иных стихий тут обучаются? На трех водных один засланец. Ведьмочка грустно улыбнулась, подтвердив подозрение относительно положения дел в школе. После убийства Ларса мы не могли сидеть, сложа руки. Он был элементалем. Наполовину сильв, но и его сердцем – Ловчие не побресгавали. Ректор сказал, что Ковин знает о нашей беде и обязательно направит специальную комиссию для расследования преступления. Но нам не нужны были ответы «Кто? Зачем? И почему?». Мы всего-то лишь хотели, чтобы никто больше не пострадал. А теперь... Азира повернула голову в сторону двери, ведущей в смежную комнату. «Ты ощущаешь себя виноватой?» «Из-за меня пытают человека...» Побледневшими губами прошептала она. И сразу стало так неуютно, тревожно, словно в комнату ворвался ледяной порыв ветра. Появилось желание свернуться калачиком, забравшись с головой под одеяло, и чтобы никто не видел, не расспрашивал и не выказывал сочувствия. «Бедная девочка, что же мне делать с тобой?» Адаркан тоже хорош, другого наказания не нашел, привлёк девчушку к обязанностям сиделки. Азира молча глотала слёзы. Даже вызвав демонов из инферно, она и остальные адепты сомневались в причастности Иргоша. Им не хотелось в это верить. Казалось, демоны прибудут, во всём разберутся и выяснится, что это был кто-то чужой. А вон как дело обернулось. Азира Если ректор Иргош виновен в убийствах, он понесет заслуженную кару. Ты же понимаешь, что подобного Ковен не спустит с рук. Если подтвердится, что он причастен к убийству прежней хранительницы заповедного леса, его ждет смертная казнь только за это преступление, прошептала ведьмочка. Для Даркана Шелгара важно не само наказание Иргоша. Он хочет понять, кто из магов Истры, Мог быть с ним в сковоре. Считаете, что и смерть госпожи Флавии была подстроена? Не знаю, Азира. Для меня все это слишком сложно. Я не дознаватель и не умею раскрывать заговоры. Прости, мне что-то нехорошо. Я немного посплю, ладно? Ведьмочка энергично закивала и бесшумно переместилась в кресло, стоящее у окна. Я наблюдала за ней из полуприкрытых век только бы плакать не начала. Иначе придется вмешаться и попытаться отвлечь разговором, а я опасалась, что в процессе сболтну лишнее. Все догадки и предположения, связанные с трагедией в Северном крае, надлежало сначала сообщить Даркану, а там пусть сам решает, что стоит знать адептам, а что нет. Азира меня порадовала. Вместо того, чтобы предаваться унынию, взяла с подоконника какую-то книгу и углубилась в чтение. Вот и славно. Теперь не нужно ничего выдумывать. Я закрыла глаза в надежде поспать, но сон не шел. Я солгала Азире, когда сказала, что из меня никудышный раскрыватель заговоров. Считай, большую часть жизни в дворцовых интригах провела. Очень быстро я сообразила, что лучший способ оставаться в стороне от чужих игр – научиться вычислять главных участников, их цели и мотивы. Я наловчилась мастерски притворяться и валять дурака. Если окружающие считают тебя бесполезной идиоткой, меньше вероятность, что тебя захотят впутать в какой-нибудь заговор. Тот день, когда я научилась создавать портал в радужный мир, стал поистине волшебным. Повелитель инферно упрекал меня в том, что я сбегаю к людям и эльфам, надежде избавиться от обязательств, налагаемых происхождением. Он не понимал, что в первую очередь я мечтаю забыть о бесконечных склоках и вражде родов элементалей. Вражде, давно переросшей в разновидность игры, в которой все действующие лица наслаждаются процессом, позабыв о результате. Хотят жить подобно паукам в одной банке? Да пожалуйста, но без меня». Меня всегда влекло в радужный мир. Я любила его обитателей, хотя и не всегда понимала. Они были такими непредсказуемыми. А еще тут практически никто не знал, кто я на самом деле. Попыталась пошевелиться, но магия не дремала, будто притянули ноги и руки к лежаку, практически обездвижив их. Издевательство какое-то. Никогда не думала, что однажды буду мечтать о возможности перевернуться на бок». Может, в лампу вернуться? Нет, не стоит. Вдруг я вместе с постелью перемещусь. То-то Сайгар повеселится. За стеной было подозрительно тихо, но я ни на мгновение не забывала о происходящем в соседней комнате. Что удастся выяснить Даркану и Эри Фейн? Неужели Иргуш в самом деле связан с кем-то из членов Ковина магов? Что ждет школу в дальнейшем? Точнее, что ожидает ее адептов? Жаль, если такое уникальное учебное заведение расформируют. Подумать только. Под одной крышей в Северном Аравите обучались маги всех четырех стихий. А если прибавить к этому наличие в школе не людей? На мой взгляд, самой большой проблемой являлось доминирующее положение вводников. Но ведь это решаемо. Надо бы разобраться в местной аномалии, выяснить причину истощения рек магии, узнать, были ли у ректора сообщники. Безопасность прежде всего. Мысли текли полноводной рекой, несущейся среди скалейстых берегов. Еще позавчера единственное, что меня волновало, отсутствие последнего претендента на три желания. Сейчас же я могла составить целый список задач, требующих немедленного решения». Сперва надо вернуть сердца погибших элементалей их стихиям, а значит, в скором времени я снова встречусь с хранительницей заповедного леса. Стоило мне об этом подумать, как на душе стало тепло и радостно. Веки отяжелели, и я начала проваливаться в сон. «Говорю же, она меня увидела!» Совсем рядом прозвучал старческий, чуть скрипучий шепот. «А я считаю, что причин для паники нет». Звонким голосом отозвалась его собеседница. «Для начала надо разобраться, действительно ли она нас видит». «И дальше что?» – скорбно вздохнул кто-то третий. «Сразу ликвидируем или попробуем установить контакт?» «Я уже хотела открыть глаза и признаться, что не только вижу, но и слышу. Но после последнего заявления знакомиться с призрачными сущностями резко расхотелось» понятия не имея, что же точно подразумевалось под загадочным словом «ликвидировать», интуитивно чувствовала, что ничего хорошего. Оставалось и дальше лежать тихонько и прислушиваться к чужому разговору. Вдруг что-нибудь интересное выясню. Одно радовало. Призрак старца мне не померещился, и с головой у меня всё в порядке. То есть не хуже, чем обычно. «Так сколько, уважаемые коллеги, мы проспали?» Решил сменить тему, выжелавшей моей ликвидации. «Колин, сколько раз тебе повторять?» Раздраженно фыркнула незнакомка. «Мы не спали, а вполне себе по-настоящему отбросили копыта. А все из-за того, что кто-то слишком жалостливый не дал уничтожить всех последователей тени. Если бы кто-то не прошлепал ритуальный клинок, мы бы никогда...» оказались «Постойте!» — приструнил спорщиков старец, так и не дав мне выяснить, к чему же привела пропажа неизвестного артефакта. «Чувствуете?» «Они выкапывают кристаллы!» — простонал женский голос. «Все три потревожили!» «Чем это чревато для нас?» — обеспокоенно спросил тот, кого назвали Колином. «Идемте, господа, будет лучше, если мы проконтролируем процесс» предложил старец. По комнате пронесся порыв холодного ветра, и голоса стихли. Рискнула приоткрыть глаз, и только убедившись, что в помещении нет и намека на присутствие призраков, попыталась подняться. О чудо! Магических пут как не бывало. Кряхтя и постановая, опустила ноги на пол. От долгого сна мышцы затекли, да и голова слегка кружилась. Тело колотил озноб, Регенерация всегда вытягивает слишком много энергии. Обернувшись покрывалом, стащила с импровизированной постели то, на чем лежала прежде. Неудивительно, что каждая косточка в теле болела и ныла. Эти изверги меня на каменный стол уложили. Пальцы пробежали по рожевато-красной поверхности. Не понимаю. Даркан решил всю мебель из огненного чертога в северный аравит перетащить. Пошатываясь, доблелась до окна и раздвинула плотные темные шторы. За окном была глубокая ночь. Тусклый свет луны ворвался в спальню, проложив серебряную дорожку к широкой кровати. Внутреннее чутье подсказывало, что правильнее было бы устроиться на мягком ложе и проспать до утра. Но природное любопытство манило прочь из комнаты. Тем более, что ни одна порядочная девушка никогда не ляжет в чужую постель. Отговорка вышла более чем неубедительная, но сгодится на тот случай, если Даркан решит отчитать за побег. Для начала следовало подобрать одежду. Сбросив оба покрывала, воспроизвела по памяти уже знакомый комплект из темно-синей туники и шаровар. Зеркало в комнате не наблюдалось, поэтому я быстро пригладила волосы пальцами и заплела в косу. На создание более изысканной прически не было времени. Того и гляди, Даркан в любой момент ворвется, а я еще и из спальни не выбралась. Проверять двери, ведущую в смежную комнату, не стало, ведь именно за ней скрылись Шелгар и Эрифейн. а вот входная оказалась незапертой и открывала путь в уже знакомый мне коридор. На этот раз я сразу свернула к лестнице. За свою недолгую по меркам элементалей жизнь я уяснила, что в любом месте, будь то придорожный трактир или королевский дворец, есть заветный уголок, где можно получить ответы на многие вопросы. И имя этому волшебному месту – кухня.